Иначе зачем стольким людям каждый день мёрзнуть на остановке в надежде туда попасть? Андруши не повезло поместиться в первый подъехавший автобус, зато следующего он ждал, входя в топ-5 ожидающих. Чтобы отнечься от холода, парень занял себя изучением облика близ сидящего попрошайки, инвалид лет сорока, монархом развалился в коляске под сполохи зависти уставших стоять. Андруша всмотрелся в надпись на его картонке на храм души и привлек внимание автора. С наступающим, братан, есть червонец, нищий призывно взбудоражил коробку с милостыней. Получив жменю белочи, благодарный горемыка, наградил спонсора, горстью теплых пожеланий, увенчав их специфическим и в уриках никогда не гонять. И вам, не подавая смятение, ответил Андруша. «Я, братан, уже...» — откашлялся в болезни скрюченные пальцы. «Не знаешь». «Правильно. И никогда тебе не узнать». Промо-компания удалась. Журналист не совладал с любопытством, что же такое урики, и спросил. «А тому лишь бы погреться точением ляз». Наверное, думаешь, спился?» «Хату отжали, ноги отморозил». Начал попрошайка.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 Именно на этом этапе он окончательно вырвался вперед и пришел к финишу первым. Сослуживцы на радостях подхватили чемпиона и ну давай подбрасывать. Не удержали торс, и герой ушел головой в асфальт, поломавший. С тех пор Витя не чувствовал своего тела ниже груди. Блять! отметил качество работы дьявола Андруша. Большего ситуации не требовало.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 В уриках гоняешь. Первый же день его спросил более опытный инвалид, Витя и представить не мог, что гоняет. Сополатник просветил, что урики это всего лишь уропрезервативы, с помощью которых мочатся многие парализованные. Как и Витя, тяжел был его вздох. Причастность к эдакому парасленгу сразу делала его своим тусовке инвалидов, а тусовку инвалидов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 Раз в год калека выбирался в платный реабилитационный центр. И чтобы на него разжиться, иногда трудился попрошайкой. «Вот эта статья получится!» «Пушка!» Дивился своему журналистскому клеву Андруша. «Бывало, неделями в всемирной сетью не мог было ведь ничего, кроме уток и мелочевки. А тут в центре города голыми руками такого лосося взял. И Кристова. Дрожащий от холода диктофон поработал на славу, вобрав почти час эксклюзивной правды от первоисточника. За такое интервью не грех и золотого дудя получить. Андруша опомнился от звонка мамы, уставшей его ждать. Очередь на разумный уже состояла из новых людей, и журналист снова пристроился к хвосту. Минут двадцать дубеть еще, прикинул парень перед тем, как ответить на звонок. И ладно обстоять кассу за зарплатой или за посылкой, а здесь мерзнешь-мерзнешь, и все ради того, чтобы побывать по одной квартире с неблагополучным Василием, мамином сожителем. Тем временем на противоположном конце дума хахали, Василий, запахнувшись в свой парадный халат, поставил иронию судьбы на паузу и ждал результата звонка пасынку. Говорит, брал срочное интервью какого-то бездомного, что ли. Уже едет.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 До того деликатесный, что вычерпав из банки лакомства, Василий и его сослуживцы наливали в засметанинный стеклянный сосуд пива и взбалтывали, растворяя драгоценные остатки. Да чего же было вкусно! И так давно! Но сметана в пиве обращала время спять. Несколько раз в год в горло Василия студеном ливнем текала молодость. Андруша встал из-за стола и на правах опоздавшего востоставал. Ну, за то, чтобы следующий год стал самым успешным из прошлых, но самым неудачным из будущих. Главное, хоть ты понял, что сказал. Василий дунул мимо кружки и с плажными глазами припал к пиву со сметаной, как к противоядию. Времени на застолье почти не осталось. Андруша хотел успеть колешки до полуночи, поэтому начал позевывать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 концентрируется в недоумении. Э, «В смысле, что это? Не гони!» Интонация означает, что только отсталый может не иметь понятия о такой повседневности, как на Леди, Швеллер или Батхёрд. Василий же ждал реакции на государство, чтобы полить по либералов и капиталистов, а заодно поумничать перед Людмилой Викторовной на фоне интеллектуальной импотенции ее сына. И как итог,